Искажение видимого и слышимого Искажение, замалчивание или отрицание видимого и слышимого происходит тогда, когда человек пытается скрыть от самого себя то, что беспокоит совесть, понижает самооценку, не соответствует его идеям или вызывает тревогу. Это является нарушением морали, поскольку мы, поступая нечестно, используем данный бессознательный механизм, чтобы не встретиться с неудобной реальностью. Если человек не заинтересован в услышанном, он будет отрицать это, а слова похвалы в свой адрес преувеличивать, чтобы смягчить чувство вины за какой-либо проступок. Слух – одна из самых больших ловушек разума и одна из тех нитей, с помощью которых нами управляют как марионетками. Мы постоянно обманываем себя, слушая лишь то, что нам выгодно, и отвергаем все остальное. Мы допускаем в мозг только похвалы или то, что совпадает с нашими идеями или оправдывает недостатки. Наш слух становится особенно чувствительным, когда нас хвалят, но внезапно пропадает, когда критикуют или высказывают идеи, отличающиеся от наших. Точно так же взгляд человека становится особенно цепким, когда нужно увидеть соломинку в чужом глазу, но с трудом замечает бревно в своем. Мы видим лишь то, что ожидаем и хотим, закрываясь для всего остального. Наши разговоры и споры иногда совершенно бессмысленны, поскольку мы слышим лишь то, что желаем услышать, и обращаем внимание только на то, что подтверждает нашу точку зрения. Политические и религиозные дебаты, как правило, напоминают разговор глухих. Никто не хочет никого слушать, все пытаются лишь навязать собственные идеи. Семейные споры сводятся к тому, что каждый просто нетерпеливо ждет, когда партнер перестанет говорить, поскольку никому нет дела до слов, которые не соответствуют его мыслям. Если взгляды совпадают, способность слышать немедленно восстанавливается. Мы прекрасно слышим лесть, но глухи для критики. Человек способен эмоционально и ментально убедить себя, что красное – это синие, если синий – его любимый цвет. А зеленый он будет воспринимать как желтый, если зеленый ему не нравится. Настоящие диалоги крайне редки, и неважно, сколько людей разговаривают, два или больше. Обычно это монолог. Каждый излагает только то, что зародилось в его мозговой программе, и никто не готов выслушивать чужие мнения. Когда человек слышит что-то, противоречащее его механизмам, у него возникает психологическая глухота. Он улавливает нечто вроде музыки или шума из слов, значения которых непонятны и поэтому не воспринимаются. Так бывает с детьми, когда их ругают. Из-за сильного эмоционального смятения Их мозг затуманивается, и они не могут понять, что говорят родители. С медицинской точки зрения такая психологическая глухота не считается патологией, поскольку свойственна всем, за исключением малой части людей, умеющих слушать. Мы слышим не ушами, а мозгом, который воспринимает и перерабатывает услышанное, независимо от остроты слуха. Все, что поступает в мозг, воспринимается бессознательно. В сознание проникают лишь фрагменты, одобренные ретикулярной системой, отделом продолговатого мозга, который приказывает коре головного мозга, когда и на что направлять внимание. Вся остальная информация и стимулы остаются в глубине подсознания. Это можно подтвердить экспериментально посредством гипноза, когда открывается доступ к огромному количеству информации, о которой в обычном состоянии никому неизвестно. Необходимо признать, что мы – существа с ограниченным и атрофированным сознанием, потому что не способны, за исключением редких случаев, волевым способом управлять вниманием и уровнем бодрствования. Нам редко удается долго удерживать внимание на том, чем мы на самом деле должны заниматься. Мы не можем по своей воле перестать думать или войти в высшее состояние бодрствования. Наше внимание оказывается захваченным разными неотложными делами и всем, что вызывает интерес и желание. Почти невозможно направить его на то, что не шокирует, не впечатляет и не дает мгновенной отдачи. Похоже, мозговые фильтры — это амортизаторы между «я» и реальностью. Они соответствуют защитным механизмам, изучаемым в психоанализе, таким как отрицание, подавление, Проекция, регрессия, фиксация и реактивное образование. Одна из самых важных задач «я» состоит в противостоянии опасностям, которые угрожают человеку и вызывают в нем тревогу. «Я» может справиться с опасностью реальными методами или понизить уровень тревоги путем отрицания, фальсификации или деформации реальности. Такие механизмы называются «защитными». И являются иррациональными формами преодоления тревоги, поскольку искажение и отрицание реальности препятствуют психологическому развитию человека. Зачем же тогда существуют эти защитные механизмы, если они так вредны? Дело в том, что наше инфантильное я слишком слабо для того, чтобы правильно реагировать на все возникающие требования жизни. Защитные механизмы охраняют я Если «я» не может снизить тревогу рациональными методами, оно вынуждено закрыть глаза на проблему, проецировать ее вовне, спрятать, заморозить или отступить от нее. Почему эти механизмы сохраняются и после того, как задача выполнена? Они не исчезают, поскольку инфантильное «я» не развивается. А одна из причин этого в том, что значительная часть энергии человека тратится на поддержание защитных механизмов. Так возникает порочный круг. Я не может отказаться от защитных механизмов, поскольку инфантильна, и остается таким именно потому, что зависит от них. Как может я выйти из порочного круга? Важным фактором здесь является зрелость. Зрелость побуждает я человека эволюционировать. Калвин Холл. В момент рождения нас охватывает сильная тревога мы начинаем дышать и чувствовать стимулы и потребности, которых не было раньше. Новорожденному уже не так удобно, как в утробе. Теперь он ощущает угрозу нехватки питания, но испытывает удовольствие, получая еду из материнской груди. Когда ребенок осознает, что отделен от матери, у него возникает потребность в том, чтобы кто-то заботился о нем и был рядом. По мере роста он начинает воспринимать взрослых как грозных гигантов, и огромный чужой мир вызывает в нем состояние тревоги. Чтобы ослабить страх перед опасностями, ребенок неосознанно начинает избегать реальности, которая так неожиданно вошла в его жизнь. Он отрицает или искажает то, что видит, и это, как эмоциональное плацебо, временно успокаивает его. Так возникает вредная привычка бегства от реальности, и человек, начинает жить мечтами и вымыслами искаженное восприятие не позволяет разглядеть ничего кроме собственных схем все дальше удаляя нас от прекрасных вещей которые предлагает истинный мир. манипуляция реальностью приспособление ее к нашим страхам и желаниям является нарушением морали поскольку не позволяет извлекать уроки из жизни и видеть действительные причины тревог, боли и страданий. Это похоже на поведение ребенка, который утверждает, будто учитель ставит ему плохую оценку, поскольку его не любит, вместо того, чтобы признать свою лень и нежелание учиться. Так человек избегает самого главного, чего создатель и природа ожидают от него – эволюции на основе понимания реальности жизни. Сколько религий, верований и идеологий было создано человечеством в качестве эмоционального плацебо лишь для того, чтобы они служили сладкой пилюлей и облегчали бегство от малоприятной реальности. Наслаждаясь потребительством, человечество ослабляет себя, подобно змее из притчи. Она получала удовольствие от вкуса точильного камня, не понимая, что пьет собственную кровь. Мы никогда не сможем узнать, что скрывается за теми или иными политическими и финансовыми интригами. Людям достаточно, чтобы объяснения по поводу того или иного скандального события удовлетворяли всеобщим лицемерным нормам. Тогда все примут предложенную версию за истину и успокоятся. Даже самая очевидная правда будет отвергнута, если она разоблачает вину, нечестность и психологические механизмы, общие для всех людей. Любая самая вульгарная ложь, принятая единодушно, всегда будет успокаивать коллективную тревогу и зависть. Истина — это деликатес, предназначенный только для тех, кто смог избежать власти психологических защитных механизмов и развил зрелое, взрослое и сознательное «я». Люди мало понимают друг друга из-за психологических игр, которые искажают или отрицают реальность. В результате большинство презирают идеи, не совпадающие с их собственными. Средства массовой информации прекрасно манипулируют людьми посредством кнута и пряника. Пряник – это информация, которая прославляет научные, медицинские и технологические достижения, или предлагает широкий выбор развлечений и удовольствий, еду, секс, выигрыши, путешествия, все, что помогает убежать от себя и забыть об истинном «я». Кнут – негативные, драматические, кровавые и горькие новости, которые пугают и делают пряник еще более желанным. Манипуляция собственным разумом приводит к тому, что человек видит в святом подлеца в идиоте великого человека, а во лжи истину. И себя он может считать образцом добродетели и чести, в то время как совершает низкие поступки. Он может презирать мудрецов и восхвалять невежество. Все зависит от колебания его желаний, чувства вины и страхов. Самым ярким примером такой манипуляции является введение в заблуждение самого себя. У человека есть три различных «я». Первое, как человек видит себя. Второе, как его видят другие. Третье, каков он в реальности. Каждый придумывает и создает себя на основе бредовых фантазий, в основном связанных с величием и властью. Так возникает идеальное «я», которое человек считает истинным. Иначе говоря, Происходит расщепление личности на ложный, созданный самим человеком образ и на то, кем он действительно является. Эти две части могут сосуществовать и ничего не знать друг о друге. Явление расщепления "я" было описано еще Фрейдом, хотя он и не дал ему объяснения. В 1911 году Блейер предложил термин шизофрения для обозначения группы психозов. Единство, которой обнаружил Крепелин, предложивший ранее термин раннее слабоумие и разграничивший три разновидности шизофрении, ставшие затем общепринятыми: гебефрения, кататония и паранойя. С клинической точки зрения, шизофрения разветвляется на несколько несходных друг с другом форм, которым обычно приписываются следующие признаки: несогласованность мыслей, поступков и аффектов отстранение от реальности и замкнутость в себе, уход во внутреннюю жизнь, связанную с порождением фантазмов, аутизм, бессистемное бредообразование. Болезнь носит хронический характер и всегда имеет свою динамику, развивается в сторону ухудшения интеллектуального и эмоционального состояния, нередко приводящего к маразму. Лапланш и Панталис – словарь по психоанализу. Без преувеличения можно сказать, что большинство расстройств разума, характера, эмоций и поведения обусловлены проблемами внимания, то есть неспособностью его направлять, чтобы воспринимать реальность такой, какова она есть. Очевидно, что искаженное восприятие ведет к ложному существованию, когда человек живет в субъективном и самовольном мире, законы которого – соответствуют его полубредовому внутреннему состоянию, когда переживания, похожие на галлюцинации, осуждения, не имеют ничего общего с реальностью. Если мы поймем, что живем в мире, где каждый погружен в собственный бредовый сон, то будет понятно, почему людям так сложно общаться честно. Общение людей сводится лишь к взаимодействию их имиджей. Человек А говорит от лица своего имиджа, который он считает своей сущностью, а человек Б слушает своим ложным «я» и думает, что воспринимаемое реально, когда на самом деле эта реальность виртуальна. Такое общение происходит на уровне виртуальных «я», а истинные сущности так никогда и не встречаются. Люди говорят, думают, чувствуют и ведут себя, на основании того, что считают реальностью, но что в действительности ею не является. Их жизнь – настоящая фантазия, как истории о Бэтмене или Супермене. Для истинного и честного общения между людьми очень важно достичь понимания древнего афоризма «познай самого себя», что помогло бы избежать бесполезных и бесконечных разговоров в которых фантазия одного человека встречается с фантазией другого. Люди интуитивно чувствуют пустоту общения, после чего часто остаются неудовлетворенность, сомнение и дискомфорт, словно они что-то не так сказали или не смогли выразить то, что собирались. В эти моменты проявляется истинная сущность человека, в обычной жизни заглушаемая имиджем. Такой эмоциональный шок позволяет увидеть фальшь повседневного поведения, когда сущность оказывается в забвении ради защиты идеализированного имиджа, вследствие чего появляется недовольство или тревога, ощущение, будто человек забыл, потерял или не сделал что-то, что действительно хотел. Когда ложное «я» принимается за истинное, как в случае с идеализированным образом, оно притягивает к себе весь новый повседневный опыт, который питает имидж, а не сущность. Словно мы должны сохранить информацию на диске компьютера, но при этом ошибаемся директорией. Имидж питается этим опытом, делая его бесполезным для эволюции, а сущность человека, его трансцендентальное я, остается обделенным и не развивается. В этом истинная причина человеческих ошибок. Мы гиганты на уровне интеллекта, и пигмеи на уровне сущности, и это беспрецедентное несовершенство отражается на уровне этики и морали. Мы ничего не достигнем, увеличивая материальные удобства и в изобилии питая желудок и интеллект, если наш дух остается бедным. Нищета духа охватывает всех и не зависит от социального класса, религии, расы и цвета кожи. Неважно, насколько человек богат, известен, щедр или разумен, его сущность может быть бедна, а ложное «я» страдать хроническим ожирением. Все мы защищаем имидж, созданный нашими фантазиями, и ошибочно помещаем туда «я», а истинная сущность увядает в забвении. Многие безосновательно и бездумно защищают гуманизм, мораль и этику, подражая известным людям. Они не понимают, о чем говорят, не шлифуют необработанный камень, чтобы освободить сущность из когтей имиджа. А без этого достижение истинного духовного развития невозможно, и слова человека не приобретут высшего значения. Часто люди ради имиджа тратят свою жизнь на красивые концепции или гуманистические идеалы, не чувствуя, не понимая и не применяя их и делают это без намерения кого-то обмануть. Конечно, приятно рассуждать о своей чести и человечности, даже если это не имеет ничего общего с реальностью. Встретиться с внутренней и внешней реальностью честь и привилегия, и тот, кто избегает ее, нарушает мораль, выступая против Бога и собственной божественной искры, обрекая себя на духовную ссылку.